Глава восьмая. Регина. На работе первым встретила Гришу. Сисадмин с самым скорбным выражением лица что-то изучал на моем мониторе. — Нет, только не очередной прокол. — Привет. Ты же не сообщишь мне сейчас, что я неосторожным движением пальца взломала защитную систему нашего военного ведомства? С тревогой замерев рядом со своим уже занятым рабочим столом, всматривалась я в друга. Гриша шумно выдохнул и, развернувшись ко мне, вместе с креслом сообщил. Соловьева, вот откуда тебя уронить надо, чтобы мысли в твоей голове упорядочились? Я уже фактически готов решиться на этот поступок исключительного блага человечества. Почему сразу о плохом думаешь?» «Между прочим, по официальной версии, я направлен поздравить тебя с головокружительной карьерой. Надеюсь, ты не забудешь о моей доброте и всепрощении». И при первой же прогулке в прошлое организуешь мне какую-нибудь судьбоносную встречу с утерянным мешком водоталов». С облегчением красноречиво смахнув испарину и выдохнув, плюхнулась попой на край рабочего стола и строго уточнила. «А по неофициальной?» «Надя просила незаметно выяснить у тебя впечатление о Денисе», — признался друг. «О, Денис! Он мой герой!» Совершенно искренне заверила я Гришу. Друг окинул меня скептическим взглядом и снова вздохнул. Соловьева, мне страшно подумать, что тебя на такую ответственную работу берут. Вот гляжу и удивляюсь. Чего ж вы, девки, такие все торопливые? Поулыбались вам, комплиментов наговорили, и все уже герой. Такие скоропалительные выводы на пустом месте делаете. Да чтобы о человеке так судить... «Его знать надо, знать, понимаешь? Порой мужчина, да что там, любое мыслящее существо, не всегда является тем, чем кажется на первый взгляд. А мужчины – это вообще отдельная форма разумной жизни. И вам, легкомысленным историкам». Гриша категорично ткнул в меня пальцем. «Нас в принципе не понять. Поэтому всегда суди о ком-то...» о его поступках и намерениях, только разобравшись в его характере и мотивах. Уяснила? А то сама себе будешь одних проблем наскребать по жизни. Тебе еще в новом коллективе обживаться, причем многорасовом. Куда уж нам, обиделась я за всю женскую половину человечества. Зато некоторые такие медлительные, что пятый год до ЗАГСа добраться не могут. И совсем неответственная у меня будет работа. Так, из разряда сделай отчет, собери данные. — А чего спешить? Я что, налево хожу или зарплату домой не приношу? — пробурчал друг. — Денис этот меня подсознательно беспокоит. Не спорю, может быть, парень он и хороший, но очень уж увлекающийся какой-то до фанатизма. Так что ты послушай совета и не спеши. А что до работы то вот как раз собирать информацию и сделать отчет всегда ответственно. Ведь и данные, и отчет для чего-то нужны. Вообще, если по-хорошему, я вот думаю передать с тобой траурное послание руководителю службы технического обеспечения твоего нового места работы. Передам, так сказать, на поруки. Пусть знает, с кем дело иметь придется, и боится заранее». Возмущенно пнув его слегка ногой, пообещала имея в виду, съем по дороге, но ни за что не передам». «Еще не хватало позориться с первого дня». «Вот я и говорю, будет катастрофа, это неизбежно», — рассмеялся Гриша. Я тоже не выдержала и поддержала его улыбкой. «А что до взаимоотношений с Денисом, то как тут объяснишь? Надо обо всем тогда с самого начала рассказывать, а на подобное мне решимости не хватало». Ибо предсказать реакцию Гриши на мой маневр в Казани было несложно. Поэтому тему специалиста по гипнотерапии я решила замять, успокоив друга очевидным. В любом случае, через два дня улетаю, а Денис на земле остается, так что и проблемы нет. И это к лучшему, резюмировал Гриша и, поднявшись из кресла, Нарочито медленно сообщил: Мы вчера заявление подали, прибавление ждем. Так что пиши нам, предательница, почаще из своего прошлого будущего. Окрыленная прекрасными новостями, весь рабочий день провела на волнении обычайного душевного подъема. Все спорилось, наработки конструктивно рассортировывались, итоговый отчет вышел невероятно информативным и содержательным, а все хвосты и недоделки выявлены и приняты к активному устранению. Даже перерыв на обед промелькнул как-то незаметно, в круговороте поздравлений коллег и напутствий уже почти бывшего руководства. До окончания рабочего дня я еще успела выслушать от сотрудников множество шутливых пожеланий относительно того, что неплохо было бы изменить в их прошлом. Так что в этом Гриша был не одинок. Выйдя из здания института, сразу увидела Дениса. Очень впечатляющий молодой человек, если задуматься. Высокий, симпатичный внешне. Интересный. Все же жалко, что мы так поздно познакомились. «Привет еще раз», — махнул мне рукой новый знакомый. Я довольно кивнула. «Куда пойдем?» Уточнил он. «На необычную улицу. улицу». Хором ответили друг другу. «Все же в одном городе живем. Куда еще можно сходить в Петербурге? Единственное, хоть немного отличное от общей безликости место. Необычная улица». На самом деле она называлась, как и полагается, определенным числовым индексом, но местные жители именовали ее только необычной. Да и как еще можно было называть улицу, на протяжении всей длины которой каждый блок в череде плотно примыкающих друг к другу жилых контейнеров был разрисован необычными черно-белыми картинками с сюжетами из жизни? Не представляю, как это допустили власти – Но, возможно, они решили, что хоть какая-то отдушина у людей быть должна. Поэтому улица существовала, но всего одна. Любые попытки повторить это чудо строжайше пресекались. А жители нашего города Купола именно это место выбирали для прогулок. Туда же, дождавшись ближайшей аэромаршрутки, отправились и мы. Правда, по пути сделали небольшую остановку, и я, истратив последние водоталы, заказала Грише с Надей свадебный подарок, который должны были доставить в понедельник уже после моего отъезда. Ребят ожидал сюрприз в виде четырехмесячного запаса консервированной воды. Думаю, они будут счастливы. «Хороший подарок», — подтвердил мои мысли Денис. «С грудничком остаться без воды страшно вдвойне». Детям же не объяснишь, что надо экономить воду и терпеть жажду по возможности дольше. — А ты тоже уже знаешь? — Да. Надя меня сегодня на процедуру регистрации пригласила. Заодно и радостью поделилась. Решив, что момент самый подходящий, со вздохом сообщила. — А у меня не получится прийти. На новую работу устроилась. Буду работать в космосе. Вот, в субботу улетаю. Денис, с которым мы пешком направились к цели нашей прогулки, растерянно замолчал. «А на Землю?» «Только если в отпуск, но до этого минимум год», честно сообщила я, испытывая, кажется, то же разочарование, что и он. Судьба лишила нас возможности узнать друг друга лучше. «И что за работа такая для историка в космосе?» Спросил и сам неожиданно замер. «Неужели?» Денис потрясенным взглядом впился в мое лицо, ища там ответ. Я кивнула. «Угу, просто чудо какое-то, но меня взяли в межгалактическую службу перемены времен». «Невероятно!» Парень шокированно выдохнул. «Пол жизни бы отдал за такую возможность!» «Вероятно, я не буду справляться, и меня уволят!» Поспешила я остудить его восторг. «Тогда сразу вернусь!» «Нет, Регина!» Он снова остановился и, развернувшись ко мне лицом, схватил за руки. «Это же уникальный шанс что-то сделать, изменить весь этот ужас, произошедший с нашей планетой. Ведь тебе же не безразлично. Я же видел, у тебя...» Реагируя на мою испуганную дрожь, кричать об укропе посреди улицы – это самоубийство. Он резко оборвал себя на полуслове. «Извини, но ты ведь понимаешь главное. Это реальная возможность». «Тебе необходимо освоиться там, разобраться в том, как верлянцы это делают. Ты обязана спасти свою расу!» Голос Дениса вибрировал от сдерживаемого возбуждения, а мне было откровенно страшно. «Сейчас неминуемо накличем беду. Тише!» – умоляюще попросила я. «Сейчас служба работает над проблемой марсиан. Это же общеизвестно. Если им помочь удастся, то и о землянах подумают». «Необходимо же просчитать миллионы вариантов, спрогнозировать кучу вероятностей. Кто знает, возможно, такая работа уже ведется». «Не смеши меня. Это никому не надо. Они живут там, на своей верлинее, за стенами этой проклятой тюрьмы, и смеются над нами. Только мы сами, своими руками, сможем изменить этот мир, обрести свободу и свою планету». По ходу высказывания его голос набирал силу, пылая эмоциями, заставляя меня в страхе озираться. «Если нас услышат... Тише, тише, Денис! Прошу тебя, умоляю!» — шептала я, сжимая в ответ его ладони и ощущая, как холодные струйки пота сбегают по спине. — Видишь, мы даже говорить об этом права не имеем. И это жизнь? Он последовал моему призыву и тоже ответил шепотом, но в глазах Плескалась невыразимая горечь. «Знаешь, как невыносимо понимать все это и не иметь возможности что-то изменить. Но на что способен одиночка? А вот в твоем случае способен. Не отмахивайся, прошу. Просто подумай на досуге». И, резко отвернувшись, он пошел вперед, увлекая меня за собой. «Пойми», — зашептала я в ужасе от одной мысли, что от меня можно ожидать подобного. — Со временем наша проблема обязательно будет решена. Может быть, не наше поколение, но наши дети, внуки, они получат новый, живой мир. Говорю же, вот с марсианами все разрешится и примутся за нас. — Ты просто говоришь языком внушаемой пропаганды. Бросив на меня быстрый, угрюмый взгляд, отрывисто сообщил парень. — Скольким поколениям заключенным в этот мертвый мир пластика говорят такое? Обещают что вот-вот, еще потерпите, и мы терпим, при этом забывая, что жизнь вообще другая, настоящая. Но ведь там, снаружи, опасно, там бактерия! Мой почти беззвучный ответ. Ты в это веришь? Он опять резко остановился. Ты историк и веришь этому? Чушь это все! Нет и не было никогда этой бактерии, а вот верлянцы были... И вопрос о том, почему нас загнали в эти закрытые казематы и вынуждают экономить каждую каплю воды именно к ним. Потрясенная его словами, замерла уже я. Как можно даже думать о подобном? Ведь я знаю о прошлом все, вплоть до малейшего факта, мельчайшего воспоминания очевидцев. «Историю тоже пишут», — грустно прошептал он, понаблюдав за мной. «И тоже с какой-то целью». Дальше... До самой улицы мы шли молча. Моего великолепного настроения как не бывало. В голове прочно обосновался страх. Страх, что кто-то слышал. Страх, что он прав. Но даже сейчас я была не в силах представить себя, способной на какую-то намеренную акцию возмездия. Сегодня впервые прогулка по необычной улице не принесла привычного удовольствия. Почему-то, Разглядывая эти непрофессиональные, местами неумелые рисунки, я думала о том, какими их увидела бы женщина из прошлого. Женщина, которая носила платье и чулки. Сочла бы она эти самодельные карикатуры достойными внимания, ярким и самобытным уголком своего мира. Самым ярким и самобытным. Денис тоже был молчалив и задумчив. Пройдясь до середины улицы, Мы, не сговариваясь, развернулись и пошли к остановке аэромаршрута. Проводив меня до жилого блока, парень на прощание крепко обнял и извинился. «Прости, что так сорвался. Это все от потрясения. Никогда не думал, что окажусь рядом с человеком, который сможет побывать в прошлом. Вот и не сдержался. Не думай о моих словах. Забудь все, что я наговорил. Это от зависти. Наверное. Извини». Я не думала, что моя будущая работа так тебя взбудоражит. Я также обняла его. Не хочу терять тебя. Ведь общаться дистанционно ты сможешь? Денис неуверенно посмотрел в глаза. Думаю, да. Твой связующий сигнал я знаю. Обещаю, что свяжусь. На этом мы и расстались. Отоспаться сегодняшней ночью опять не вышло. Нет, манящий взгляд меня после помощи Дениса не беспокоил, но множество тяжелых и противоречивых мыслей лежали на сердце неподъемным грузом, не давая расслабиться и провалиться в дрему. В итоге весь следующий день я посвятила бесцветным сборам, осторожно упаковав вентилирующийся контейнер и свой укроп, и прощанию с друзьями и коллегами. Дома, сочинив огромное и подробное послание для мамы, рухнула спать. Неделя вымотала неимоверно. А уже завтра меня ожидала встреча с Кузьминым, с которым мне предстояло вместе лететь в службу перемены времен. Ведомственный космопорт. Предстоит процедура шлюзового санирования и поэтапного выхода из закрытой жилой земной системы. В результате я окажусь в специальной капсуле, которая доставит прямо на борт нужного звездолета. По маминым рассказам, я прекрасно представляла весь процесс. Кузьмин меня уже ждал. Быстро отправив мои вещи в транспортный поток, снова вернулся в зал ожидания. — Еще кто-то подойдет? — удивленно поинтересовалась я. — Изначально предполагалось что с нами на станцию вернется и руководитель проекта, непосредственный создатель механизма перемещения, в прошлое. Но в последний момент он предупредил, что вынужден задержаться на земле. Рассеяно, явно думая о другом, пояснил будущий начальник. «Верлианец?» — с внутренним трепетом уточнила я. «Понятно, что на новой работе встречи с ними не избежать, но пока, возможно, хотелось бы быть от них подальше». «Да, он из высших. Наверное, у вас будет возможность мельком увидеть его на базе. Но напрямую с сотрудниками других рас он не контактирует. Все взаимодействие с землянами через меня». Кричать о том, что меня это полностью устраивает, не стало, но мысленно облегченно выдохнула. «Он и на земле бывал несколько раз, но очень кратковременно». А «Нынче почему-то задержался. Сейчас объезжает все наши купола. Как с цепи сорвался, честное слово. В любом случае это не критично. У него есть собственный верлянский корабль, так что он без проблем доберется до базы. Просто я полагал, что, возможно, он еще передумает, но...» «Бросив взгляд на часовое табло, времени ожидать больше нет. Поэтому идемте на санирование» решительно кивнув, направилась за Кузьминым. Мое пребывание на Земле завершилось, а впереди ждал космос и новая интересная работа.